Ибо любовь можно представить и без таких желаний. Я разумею, под волей удовлетворения, которое возникает у любящего вследствие присутствия любимой вещи, укрепляющего, в любящем его удовольствие или, по крайней мере, способствующие ему. Седьмое. Ненависть есть неудовольствие, сопровождаемой идеей. Внешние причины. Объяснение. Из сказанного в объяснении предыдущего определения легко можно видеть, что должно здесь заметить. Смотрите, кроме того, с к теореме 15. Восьмое. Расположение. Есть удовольствие, сопровождаемое идеей какой-либо вещи, составляющей косвенную причину удовольствия. Девятое. Отвращение есть неудовольствие, сопровождаемой идеей какой-либо вещи, составляющей косвенную причину неудовольствия. Смотрите об этих эффектах схолия к теореме 15. Десятое. Преданность есть любовь к тому, что приковывает наше внимание. Объяснение. В теореме 52 мы показали, что поглощение внимания возникает вследствие новизны вещи. Поэтому если мы часто будем воображать что-либо поглощающее наше внимание, то мы перестанем обращать на это особенное внимание, и таким образом мы видим, что аффект преданности легко перерождается в простую любовь. Одиннадцатое. Осмеяние. Есть удовольствие, возникающее вследствие того, что мы воображаем, что в ненавидимой нами вещи есть что-либо такое, чем мы пренебрегаем. Объяснение. Относясь с пренебрежением к ненавидимой нами вещи, мы тем самым отрицаем ее существование. Смотрите с к теореме 52. И в силу этого, по теореме 20-й, Чувствуем удовольствие. Но так как мы предполагаем, что человек ненавидит то, что он осмеивает, то отсюда следует, что такое удовольствие непрочно. Смотрите с Холлию к теореме 47. 12. Надежда есть непостоянное удовольствие, возникающее из идеи будущей или прошедшей вещи в исходе которой мы до некоторой степени сомневаемся. Тринадцатое. Страх есть непостоянное неудовольствие, возникшее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе которой мы до некоторой степени сомневаемся. Смотрите об этих аффектах. теореме 18 Объяснение. Из этих определений следует, что нет ни надежды без страха, ни страха без надежды. В самом деле, если кто-то находится в надежде и сомневается в исходе вещи, тот по предположению воображает что-либо исключающее существование будущей вещи. А потому он чувствует в силу этого неудовольствия по 19 и, следовательно, пребывая в надежде, в то же время боится за исход вещи. И наоборот, тот, кто боится, то есть сомневается в исходе ненавистной ему вещи, также воображает что-либо, исключающее существование этой вещи, и потому по теориями 20 чувствует удовольствие и следователи имеют в силу этого надежду, что этого не произойдет. 14. Уверенность есть удовольствие, возникшее из идеи будущей или прошедшей вещи, причина сомневаться в которой исчезла. 15. Отчаяние есть неудовольствие, возникшее из идей будущей или прошедшей вещи, причина сомневаться в которой исчезла. Объяснение. Таким образом, из надежды возникает уверенность и страха отчаяния если уничтожается причина сомневаться в исходе вещей это происходит вследствие того что человек воображает